«Ветка Сакуры» в Японии. Одновременно три японских издательства, Токума, Синте и Иомиури, прекрасно осведомленные о планах друг друга, выпустили в начале мая 1971 года книгу Овчинникова «Ветка Сакуры». Впервые она была опубликована в Новом мире, номера 2 3 за 1970 год Случаи в условиях жесткой конкуренции беспрецедентны. Но, как показали последующие события, расчет предпринимателей был верен. Все три издания разошлись в первые же дни после выхода. Множество откликов, появившихся на страницах японской прессы, объясняют причины успеха книги. Автор точно и образно описывает внутренний мир японца, культуру и экономику нашей страны. Газета Киото Симбун. Вопрос, систематически исследуемый автором. Сложный дуализм японца. Это японец, который носит улыбку на лице и плачет в душе. Это вежливость японской речи, доведенная до уровня абстрактного искусства. Это учтивость в личной жизни и грубость на улице. Это священная вершина Фудзи и куча мусора на ней. Это девушка, которая танцует шейк и соглашается на брак по сватовству. Газета Асахи. Когда автор говорит о чем-то непонятном для иностранцев, он так глубоко понимает суть дела, что даже мы, японцы, не можем не согласиться с ним. Как он умудрился докопаться до таких вещей, Невольно удивляемся и улыбаемся мы. Газета Комэй Симбун. Журнал Тойо Кейдзай пишет, что Овчинникову помогло разобраться во многих проблемах японской жизни глубокое знание культуры Востока. На это же обращает внимание газета Тосо Симбун. Ветка Сакуры, вдумчивое толкование Японии человеком, прожившим в стране семь лет. Для японцев книга – это зеркало, которое позволяет нам критически взглянуть на самих себя. Журнал «Дзицуге но Нихон» отмечает широту, с которой Овчинникову удалось охватить разнообразные стороны современной японской действительности. Эта книга – подлинная энциклопедия Японии. В ветке сакуры говорится в рецензии ценна и справедлива критика современной японской культуры. А еженедельник Сюкан Бунейюн подчеркивает, что в книге Овчинникова чувствуется дружественное отношение автора к народу Японии. На каждой странице книги чувствуется доброжелательность, широта души и теплота, с которой советский человек смотрит на Японию. В связи с этим газета Киото Симбун приходит к выводу, Книга "Ветка сакуры" имеет большое значение для углубления взаимопонимания между нашими народами. Журнал "Новый мир", номер 11, 1971 год.